Гусейн Паша Лысков был прав, когда, рассказывая Чагину о Фатьме, говорил, что этой самой породы в ней – пропасть. Она была дочь Гусейн Паши, который считал своих предков в родстве с Магометом и принадлежал к истори богатому роду. Все поколения этого рода проводили жизнь в довольстве и роскоши, будучи окружены почетом и пользуясь властью. Таким образом, Фатьме нетрудно было унаследовать от своих предков ту породистость, которую приобрели они долгими годами изнеженной, окруженной великолепием жизни. Отец ее пользовался почти неограниченной властью. В его ведении находился сравнительно далекий от Константинополя удел, и он управлял им вполне самовластно, представляя собой маленького владыку, державшего в страхе всю округу и смотревшего на ее население, как на своих подданных». Все его сношения с Константинополем заключались в посылке туда податей султану и подарков его сановникам, а затем, исполнив свои обязанности по отношению главного властелина, он мог, в свою очередь, являться властелином у себя дома. Звание паши он приобрел как вследствие своей личной храбрости, так и благодаря своему богатству и знатности своего рода. Он жил во дворце, имел свою свиту и войско, И в Константинополе знали, что перейди гусейн пошав в число непокорных пошей, это стоило бы многих хлопот, и бог весть, чем могло кончиться. Но Гусейн вел себя безупречно, никогда не задерживал податей, никогда не забывал одарить великого визиря и всех, кого следовало, и всегда был готов явиться по первому призыву в рядах султанских войск для борьбы с неверными. Все это заставляло уважать его и бояться – Боялись его и уважали также и те, которых он считал своими подданными. Фатьма была дочерью любимой жены Гусейна, Алише, обладанием которой мог бы гордиться и султанский гарем. Свою красоту Алише передала своей единственной дочери, других детей у нее не было. Грозному Паше сильно хотелось иметь от Алише сына, однако, несмотря на то, что это желание не осуществлялось, и несмотря на все гаремные интриги и происки, она все-таки оставалась любимой женой Гусейна и властительницей его сердца. По мере того, как подрастала Фатьма, любовь ее отца и к ней, и к ее матери только увеличивалась. Для них были отведены в гареме отдельные роскошные комнаты, убранные зеленым штофом и дорогими коврами. Для них другие женщины пели песни и играли, когда Фатьме хотелось веселиться. Когда же она засыпала – Все кругом не только ходили на цыпочках, но боялись вдохнуть и даже закрывали фонтаны в саду, чтобы они как-нибудь случайно не разбудили своим плеском любимицы Гусейна. У нее были служанки, которым, в свою очередь, прислуживали люди. Для каждого дня в году у нее было новое платье. Все, чего только не желала она, являлось у нее как по волшебству. Фатьма отлично помнила отца, его строгие серые глаза, его длинную спроситью бороду, пахнувшую дымом кальяна, и мягкий, приятный голос, рассказывающий ей сказки. Ей часто приходилось слышать от окружающих, что он строгий и грозный паша, перед которым трепещут все, но для нее он оставался всегда тихим и добрым, и она не могла себе представить его таким, каким он был по отзыву других. Так прошло ее детство. И только впоследствии, когда из ребенка она начала становиться взрослой девушкой, Ей пришлось убедиться, что отец может быть и хмурым, и угрюмым, и строгим. Прежде бывало не проходило дня, чтобы он раза два не зашел на ту половину гарема, где жила она с матерью. Но мало-помалу он стал пропускать свой обычный час после обеденного кейфа, который всегда проводил у них. Фатьма реже видела у него на лице ту добрую, ясную улыбку, которой привыкла и которую любила, и чаще и чаще начала замечать, как ее мать потихоньку плакала ночью. Она советовала Фатьме быть ласковой с отцом. И Фатьма старалась, как только умела приласкаться к нему. Но чем больше старалась она, тем сильнее хмурился Гусейн. Раз она услышала, как ее мать в разговоре с отцом, они точно спорили о чем-то, назвала себя старухой. Фатьма знала, что быть старухой для женщины – большое несчастье, но никогда не могла предположить, чтобы ее милая, любимая мать стала старухой. Это могло случиться с кем угодно, но только не с нею. И вдруг она сама себя называет так. После этого разговора отец целую неделю не был у них. Тогда Фатьма поняла, что дни их прежнего благополучия и счастья едва ли вернутся. Что отец изменился к ним, и что хотя окружающие и относятся к ним пока по-прежнему с почтением, но это ненадолго, и скоро наступит время, когда ненависть, скрываемая этим внешним почтением, выйдет наружу, потому что вместе с любовью отца исчезнет и страх перед теми, кого он любил. Но неужели он, добрый и любящий отец, мог разлюбить свою верную Алише и маленькую Фатьму? Фатьма не могла поверить этому. Она не могла поверить, чтобы раз, полюбив ее мать, можно было разлюбить ее добровольно. Это было бы слишком дурно со стороны отца. А он ведь был тоже хороший и казался неспособным на что-нибудь дурное». И Фатьма решила, что тут виноват кто-то третий, и что этот третий – дурной человек. Она начала прислушиваться, наблюдать, и вскоре поняла, в чем было дело. Приблизительно к тому времени, когда отец изменился к ним, в свите его появилось новое лицо, быстро забравшее верх над остальными. На службу к Гусейну поступил принявший мусульманскую веру христианин, получивший имя Тимбека. Как звали его прежде, Фатьма не могла узнать, но по тому трепету и понижению голоса, с которыми произносилось имя Тимбека, она поняла, какой силой он уже пользуется у ее отца. Говорили, что во всех делах он стал первым его помощником и советчиком, что никто, как он, не умел обращаться так с Гусейном, и никто, как он, не может придумать такие забавы и потехи, какие затевает Тимбек. Сегодня он увозит Гусейна на охоту, завтра задает пир, потом устраивает смешную комедию, И, радуясь этим потехам, забывает Гусейн свою Алише и заставляет плакать ее и грустить. И задумала Фатьма помочь матери в ее горе».